Глава 19. Занавески шевелит легкий ветер, вносит влажное тепло в распахнутое окно комнаты, куда не достигает дневной свет. Кала моргает, приходя в себя, и первое, что видит, легко взлетающую белую кружевную кайму, не сочетающуюся с остальной обстановкой занавески, повешенной на окно, где уже есть жалюзи и сдвинутые в сторону. Во время первого визита сюда Кала ее не заметила. Следующее ощущение, отмеченное ею, как кто-то легко перебирает ее волосы, гладит их размеренно и бережно, отводит пряди от щеки и виска. Кала поворачивает голову. Тот, кто гладил ее, замирает, его пальцы останавливаются, едва он видит, что она очнулась. «Антон!» — приветствует его Кала, заглянув в полночь на черные глаза — — Ну вот, — отзывается он, — а я ведь еще даже не сказал нашу условную фразу. В горле у пересохла, пересохло, но ей удается выдавить хриплый смешок. — Говори сейчас, не буду портить тебе удовольствие. Антон тянется за стаканом воды, уже приготовленным на тумбочке у постели. — Какой у нас сегодня прекрасный дневной свет! — произносит он, подавая ей стакан. — Осторожнее, только не... Кала приподнимается на локти, чтобы дотянуться до стакана, но в груди вдруг вспыхивает раздирающая боль. Рука вздрагивает, к ней разом возвращаются воспоминания. Ей надо немедленно обработать рану. Необходимо сразу же... Кала смотрит на свою грудь, ее рука каменеет. Рана уже обработана. Кто-то... Антон? Разрезал ее рубашку посередине, но так, чтобы соблюсти приличие, и заклеил рану какими-то листьями. Вся кровь с груди аккуратно вытерта, лишь разрезанная рубашка напоминает, как она намучилась. Ткань давно высохла, но все еще покрыта темно-красными пятнами. Ощущение невесомости пробуждается у нее внутри. То самое головокружение в состоянии подвешенности, как когда смотришь вниз с края крыши самого высокого здания в Сань-Эре. Вот только смотрит она сейчас на собственное залатанное тело. «Надо было дать мне умереть» говорит Кала. Антон закатывает глаза, сует ей стакан. «И лишиться твоей помощи? Это была бы немыслимая глупость». Он встает со стула и потягивается. Комната тесная, но он все равно поворачивается и начинает вышагивать по ней, наклоняя голову влево и вправо, чтобы размять шею. «Ты чуть ли не целый день пробыла в отключке. Число игроков сократилось до 15, может, еще меньше с тех пор, как я смотрел новости в окно парикмахерской». «Твой браслет я забрал и бегал по округе вместе с ним всякий раз, когда он срабатывал». Антон лезет в карман, находит ее браслет и бросает ей, и он тяжело падает серебряной пряжкой вниз рядом с ее рукой. Калла вглядывается в экран. «Ничего не изменилось. Антон мог разбить его, мог вытащить чип, мог что угодно сделать за те часы, пока ее не было в этом мире, мог дать ей умереть». Кала с трудом садится, сбрасывает ноги с кровати и ставит стакан на тумбочку. Тем временем Антон возвращается на свое место, поджимая губы. «Надеюсь, ты понимаешь», — снова подает он голос, не дождавшись от нее ни слова, «что в храме ты действовала охренеть как глупо». Она вскидывает глаза, моргает, скручивая пальцами простыню, и ничего не может сказать в свое оправдание. Она понимает это. Смотрит на Антона, и все мелочи, которые она до сих пор упускала, проходят перед ней одна за другой. И эта вереница достигает кульминации здесь и сейчас, пока она сидит с дырой в груди, потому что отказывалась от перескока, когда с легкостью могла сделать его. Антон придвигается к ней, поднимает ладони, проводит по ее лицу, запускает пальцы в волосы, но не так тихонько и нежно, как гладил, пока она спала. Он не пытается успокоить ее, просто удерживает, чтобы как следует рассмотреть, подобно тому, как инвестор, вложивший средства в некую ценность, подносит ее к свету. «Ты — дикое создание, внушающее ужас. Понимаешь ты это или нет?» — спрашивает он с дрожью в голосе. «Так ты догадался?» — в свою очередь спрашивает Кала. «Это настолько невероятно, что не укладывается в голове». То, о чем никто не сумел догадаться до резни в эре, и никто не додумался потом, хотя все прочие предположения одно за другим перебрали. Все, кроме этого. Антон испускает протяжный вздох. «Это тело Калы Талейми», — шепчет он. «Но ты не Кала. Ведь так?» Девочка уже несколько дней ничего не ела. Запасы в деревне истощились, поля в этом году не дали урожая. Девочка слышит, как взрослые шепчутся, что с почвой что-то неладно, но не понимает, что это значит. Ей знакомо только чувство голода, поселившееся в ее теле, и вечное утомление, от которого не спасают даже игры с палочками и ветками под деревьями с сохнущей листвой. Когда являются захватчики, она видит их одной из первых. Всадников на конях, с мечами на поясе. Отряд с факелами поджигает дома. Пламя окутывает каждую лавку, пожирает каждую тачку, прежде чем кто-нибудь успевает подумать о побеге. Девочка кричит, кричит долго-долго, но ее никто не слышит. До тех самых пор, пока огонь не сжигает все вокруг, пока деревню не окружают люди, объявившие себя посланниками дворца, представляющими интересы королевства Талинь. «Больше вам не о чем беспокоиться», — уверяют они, — «потому что все, кто здесь есть, отныне граждане Талиня и находятся под защитой двух могущественных королей». Пепел не оседает еще много дней. Он забивается в легкие девочки до тех пор, пока она не перестает ощущать голод, потому что его вытесняет жгучая боль в пищеводе. Отвечая на чьи-нибудь вопросы, она не может сказать, потеряла ли она родителей, братьев и сестер, друзей, и неизвестно, то ли вторжение людей из дворца унесло их, то ли они к тому времени были уже мертвы. Ее воспоминания слишком туманны, разум не развит, все, что она помнит, это до и после. Девочка спит на улице у ловчонки в ту ночь, когда слышит о скором приезде королевской семьи. Ее ноги, сплошь в струпьях от расчесанных укусов насекомых, одежда износилась так, что подол выглядит, как длинная бахрома из ниток. Хозяева ловчонки выходят на улицу выплеснуть грязную воду из ведер, не удосужившись проверить, нет ли поблизости бездомных. Девочка успевает отскочить вовремя, чтобы ее не окатили, но хозяева все равно заняты разговором и ничего не замечают. Королевская семья Эра, говорят они, хотят привезти нам подарки, принять нас в свое подданство. Они презрительно усмехаются, но смотреть дареному коню в зубы не станут. Когда они уходят в дом, хлопнув дверью, девочка сразу забывает об услышанном, потому что разве ей когда-нибудь привозили подарки, разве хоть что-нибудь делали для нее? В следующий раз она слышит о королевской семье, когда та прибывает в деревню. Важные гости, прикатившие в карете, несколько недель провели в пути, чтобы добраться сюда, на самую окраину новых территорий талиня Деревенские по-прежнему считают себя жителями приграничной области, последним населенным пунктом, где можно остановиться, прежде чем дорога приведет к скалистым горам вдалеке. Но если местные заявят об этом вслух, солдаты схватятся за оружие, вот и все держат язык за зубами. Молчат и лишь украдкой посматривают в сторону гор всякий раз, когда их спрашивают, чьи они подданные. На толпу дождем сыплются подарки. Еда, обувь, украшения. Люди разражаются радостными криками, и трудно сказать, в какой мере они притворные, а в какой искренние, вызванные обретением хотя бы жалкой малости в то время, когда у них нет ровным счетом ничего. Девочка страница толпы. На соседней улице, где начинаются поля, она тычет в грязную лужу палкой. В это время рядом и раздается шорох. Вот так и получается, что рядом с ней больше нет ни души, когда к ней подходит незнакомая девочка, хорошо одетая, с прекрасными манерами, и смотрит на лужу, щуря глаза. «Принцесса!» — сразу догадывается деревенская оборванка. «Что ты ищешь?» — спрашивает принцесса. — Одежда на ней такая красивая, розовые шелковые рукава не спадают почти до земли, золотистый лиф ярко блестит под солнцем, круглый головной убор, под который спрятаны волосы, усыпан таким множеством драгоценных камней, что мерцает от любого движения. — Лужа глубокая, осторожнее, не упади в нее. Девочка не знает, как отвечать. Даже говорит принцесса по-особенному, каждое слово произносит отчетливо, как в этой деревне никогда прежде не говорили. У девочки снова возникает жжение в животе, иступленное, злое и нестерпимое. Хлеба ей недостаточно, мало мелких подарков раз в жизни, когда кому-то вздумалось проехаться к приграничным областям. Она хочет большего, ей нужно больше. Девочка поднимает взгляд она хочет быть ею со стороны гор налетает ветер девочка бросает палку в лужу но не смотрит как она тонет опускаясь на самое дно в тот момент она чувствует только как сжимаются ее кулаки как покалывает в позвоночнике как отчаянный трепет пробегает по всему ее телу она разом открывает глаза и обнаруживает что каким то образом перенеслась на три шага от своего прежнего места. Чудовищная боль затмевает все прочие чувства и функции тела, встряхивает, терзает, раздирает каждую клеточку. А потом, мало-помалу, боль утихает. Возвращаются ощущения. Прикосновение пальцев к шелку, скованность ступней в тесных туфлях. Она моргает. Раз, другой. Рядом лежит тело с раскинутыми по траве руками и скрюченными ногами. Ногой она сталкивает родное тело в лужу, и пустой сосуд сразу тонет в грязи, надежно скрываясь в ней от чужих глаз. Калла открывает глаза. Она и не заметила, как закрыла их. Порой во сне ей еще случается припомнить другой язык из нынешней провинции Женьцунь. Там пользуются двумя языками. На одном говорят с людьми, которые приезжают со всего Талиня, а на другом — только между собой. Но, подобно другим ее воспоминаниям, это расплывается, теряет четкость, едва она пытается уловить его, и знания ускользают, как вода сквозь сито. «Мне было восемь лет», — хрипло выговаривает она, и отстраняется, отодвигается до тех пор, пока не вырывается из рук Антона. «А теперь двадцать три». «Пойми, я владела ею дольше, чем она самой собой, но если я покину это тело, спустя 15 лет ее в этом теле вообще может уже не быть», — возражает Антон. «Может, да, а может и нет. За эти 15 лет никто ни разу не смог в меня вселиться, скорее всего, потому что я до сих пор сдвоена». Антон качает головой, будто сама эта мысль абсурдна. Это потому, что ты сильная. В мое родное тело тоже не смог бы вселиться никто. Откуда тебе знать? Я точно знаю, — настаивает на своем Антон. Если не сошел с ума сразу после вселения в сильное тело, значит, победил его, и можешь пользоваться им как вместилищем. Большинство бездействующих обитателей чахнут и исчезают в первые же пять лет, не говоря уже о десяти и о пятнадцати. Большинство подчеркивает Кала, «но мы говорим о королевской крови, так что, возможно, все. Если настоящая принцесса все это время оставалась в ней, если она снова завладеет телом в тот момент, как окажется в нем одна, тогда у нее, Калы, не останется ничего, потому что кто она еще, если не Кала?» Она даже не помнит, как ее звали раньше, ничего не помнит о той жизни, вести которую ей было суждено по рождению, помнит лишь украденную жизнь принцессы. «Это тело — все, что у меня есть!» Кала вскакивает на ноги, рана болезненно пульсирует, но она сдерживает гримасу, запахивает на себе рубашку, чтобы скрыть из виду заклеенную листьями рану. Я была так мала, что от меня не ждали даже способности запомнить мой номер, то есть личный номер Каллы. Наставник повторил его мне, когда я сказала, что забыла, потому что им и в голову не могло прийти, что ребенок ухитрился совершить перескок в восемь лет от роду, а тем более вселиться в принцессу-ровесницу. Антон ловит ее руку, она тоскливо смотрит на него. «Перестань», — говорит он, — «сядь». «Мне надо идти». «Куда? Ты же ранена». — Куда угодно, лишь бы уйти отсюда, — думает она, без оружия, с пустыми руками, вынужденная терпеть обжигающий зной снаружи и сочувствие Антона в четырех стенах. — Отпусти руку, — приказывает она. Антон хмурится. — Упрямая какая. — Упрямая. Будто речь идет о пустяковом разногласии, споре, кому переключать каналы на телевизоре, а не о том, что вся ее жизнь потеряна. — И что с того? — огрызается Сокала. — Тебе-то какое дело? Несколько секунд Антон молчит, потом возмущается. «Ты в своем уме? Я-то простой смертный, Кала. Естественно, мне есть дело до тебя». В ушах Калы раздается жуткий вой. Может, эта рана так действует, выводя ее из строя, а может, уже существующая линия разлома в ее сердце бьет тревогу всякий раз, когда возникает риск новых повреждений. «Отпусти меня сейчас же!» — снова требует она. «Мне надо отчитаться перед Августом. Надеюсь, в этом ты мне мешать не станешь?» «Август тебе не поможет», — в глазах Антона мольба. «Он бессилен точно так же, как все мы». В комнату снова врывается ветер. Занавеска вздувается и опадает, как в танце. «Он может оказать мне больше помощи, чем ты», — заявляет Кала. Наконец Антон отпускает ее руку, его лицо становится непроницаемым. Едва заполучив свободу, Кала выходит из его квартиры и надевает на руку браслет, и, не оглядываясь и не теряя ни минуты, спешит вниз по лестнице и через зал снегопада. Стоит ей остановиться, и пиши пропала, Беззащитность заскребется у нее внутри, перед мысленным взором возникнут искренние глаза Антона. Август был прав. Не следовало ей соглашаться на этот союз. Она подписывалась лишь на участие в играх и убийство короля, и больше ни на что. «Соберись», — приказывает себе Кала. «Хорошо, что в ее планы не входит отправляться прямиком к Августу, потому что он сразу заметил бы перемену в ее лице и упрекнул ее, и по делам, потому что принц Август — совершенство, и, в отличие от всех прочих в Сань-Эре, никогда не допускает ошибок». Склонив голову, Кала движется сквозь вечернюю суматоху на городских улицах, минует витрины лавок, выбирает короткие пути, как только замечает очередной. Она врывается в закусочную магнолия, перескочив через турникет, и хотя не питает привязанности к бывшим фрейлинам и заботится об их безопасности лишь по эгоистичным причинам, исключительно из чувства самосохранения — Теплая волна облегчения накатывает на нее в тот же момент, как она видит Чами в ее исцелившемся теле, хлопучащую над Делас за стойкой. У Калы слабеют колени. Она едва успевает схватиться за угол одного из столиков. Ее судорожное движение привлекает внимание половины посетителей, и Чами, обернувшись, вскрикивает при виде ее. И Лас тоже издает громкий возглас, сорвавшись с места и метнувшись к кале, «О, так ты в порядке, в порядке, ты в порядке, хвала небесам!» Илас редко выражает хоть сколько-нибудь сильные чувства, и эти несколько восклицаний из ее уст равносильны проникновенной речи. «А что, кто-то сомневался?» — спрашивает Кала. Она усмехается, но у нее кружится голова. Илас и Чами перед ее глазами сначала раздваиваются, затем расстраиваются. «Еще бы!» — выпаливает илас «Когда я видела тебя, в прошлый раз тебя окружили со всех сторон, а я была не в состоянии вернуться за тобой». «Какой-то мальчишка привел ее сюда», — добавляет Чами. «Я просила его дождаться тебя, но он напрасно прождал до поздней ночи, а потом я дала ему еды и отпустила. Так что стряслось?» На периферии зрения Калы возникает слепящее белое сияние. Вспыхивает боль, распространяется от затылка к лбу, и когда она подносит к нему свободную руку, то ей кажется, будто у нее горит голова. Илас не объяснила тебе?» — уточняет она, покрепче хватаясь за край стола. Если она постарается держаться, все пройдет. Если будет стоять неподвижно, неприятные ощущения наверняка отступят. Полумесяцы в пещерном храме экспериментируют с ци. Подозрительно все это. Лучше к ним не приближайтесь. Мой брат как раз приходил искать меня, когда... И Лас вдруг хватает Калу за плечо. Вот дерьмо! У тебя кровь! В ушах у Калы звенит громче прежнего, заглушая шум закусочный. Она делает глубокий вдох, надеясь, что в голове прояснится, но, судя по всему, ее надежды напрасны. В стол она вцепляется так свирепо, что того и гляди отломит угол в попытке вернуть привычное ощущение в теле. Ничего не помогает. Тело отказывается служить ей. «Принеси бумагу», — еле выговаривает Кала. «Бумагу и ручку». «Принеси ручку». Шорох. Это, наверное, Чами убежала, чтобы принести требуемое или же игра ее воображения, чувств, отдаляющихся от мира. «Эй, эй, ты что?» Ничто не долетает до ее ушей, ничто не достигает глаз. Кала отпускает край стола, держится на ногах одну секунду, две, три, слегка пошатываясь. Чувствует, как шевелятся ее губы, как загибается язык, выговаривая ряд цифр, и как из горла вырывается хриплое «Позвони Августу, попроси, попроси его, пусть меня больше не пингуют». Наконец, она падает на колени, и ее распоряжения обрываются. Прежде чем Чами и Лас успевают озабоченно склониться над ней, прежде чем они хотя бы подтверждают, что поняли ее, Кала поворачивается на бок и закрывает глаза, чтобы отдохнуть.